ЭПИЗОД 12 Я смотрел на Гудреда, пока зеркало не потемнело. Еще несколько секунд мои глаза жадно вглядывались в черную блестящую поверхность, а потом на ней появились обычные отражения — лючи, меня и полумрака лавки. Никогда бы не подумал, что я способен быть таким бледным. Мою ошарашенную физиономию дополняли потемневшие круги под глазами — расширенные от ужаса зрачки и сжатые челюсти. Я перевел взгляд на отражение лючи. Да, теперь вместо Гудрида в зеркале была она. Само же стекло пестрело мелкими трещинами. Девушка уже повернула голову в мою сторону и внимательно изучала меня, но не через зеркало, а вживую. Ее лицо тоже было бледным. От увиденного она заметно растерялась, как и я. — Кира! — Услышал я ее сдавленный голос совсем рядом. «Что это было? Ты понимаешь хоть что-то?» Я отвернулся от зеркала. Странно, но отражение Лючи даже в потрескавшемся зеркале виделось мне намного четче, чем сама Лючи. Сестра директора Стронга расплывалась в моих глазах, и вообще ощущение, будто я пьяный, все нарастало, а вокруг кривились стены лавки. «Это из-за напитка сонное видение». «Ты все еще находишься в полусне», — пояснил аморфный образ Лючи. «Погоди, я все исправлю». Она протянула руки, и опять ее прохладные пальцы сжали мои виски. Прошло не меньше минуты, и только потом образ Лючи стал медленно обретать четкость. Наконец она убрала руки. «Так лучше?» «Намного», — выдавил я, разглядев наконец ее лицо. Она нахмурилась. «Почему там был горгун, Киро?» Творцы ведь сказали, что Гудред полумак. К глотке подступила тошнота, но я все же высказался: У меня есть одно предположение, но пока я не готов об этом распространяться, нужно проверить. Считаешь, что творцы тебя обманули? Нет, вряд ли. И мне резона со мной ссориться. По-моему, дело совсем не в творцах, но придется разобраться уже на месте. Я хотел изобразить хотя бы подобие улыбки, чтобы успокоить Лючи и дать понять, что все не так ужасно, но у меня ничего не получилось. Бледность и вспотевший лоб выдавали меня с потрохами, да и сама Люче прекрасно понимала, что ситуация паршиве некуда. Мы еще раз посмотрели друг другу в глаза и как по команде стали собираться. Люче накинула полотно на зеркало Я сгреб пустые кубки из-под напитка, спрятав их за прилавок и потушил свечи. Затем мы бесшумно покинули лавку Бакчо-Барбара и молча вышли в переулок. По дороге я отдал девушке оружие профессора Зойта, попросив сохранить у себя и передать Альмагору, если я все же не вернусь из гнездовья. Люча забрала золотистые шнурки без лишних вопросов, но намекнула, что вернет их мне лично, потому что я, конечно же, останусь жив и благополучно вернусь в школу Тронстронг». На это я промолчал. Мне бы очень хотелось, чтобы так и было, но Лючи говорила, что никогда не ошибается в своих предсказаниях, а это значило только одно — я действительно умру. Правда, об этом все равно не возникло желания лишний раз себе напоминать. Мы остановились у доски объявлений перед общежитием. Прежде чем попрощаться — Люча провела рукой по моему плечу, обняла и тихо рассказала на ухо, что именно будет происходить завтра во время сбора делегации. Я внимательно слушал, ощущая на своей щеке ее теплое дыхание. «Не опоздай», — шепнула она перед тем, как развернуться и быстрым шагом покинуть квартал Рубром. Пока она шла, тенью исчезая во мраке улицы, я все смотрел ей вслед. В это время побочные эффекты от распития оранжевой дряни не заставили себя ждать. Во рту пересохло так, что я еле дотерпел до ближайшего источника воды. И первое, что сделал, ввалившись в комнату, это выпил подряд три стакана воды из графина. Буфа и Фантея уже не было, зато за столом сидели студенты. Почти все, с кем я договаривался встретиться вечером — Майло, Гровер, Рин Нобу и Конан Пузырь Филли. Не было только Зака Торбена. Все молча уставились, как я хлебаю воду, будто с глубокого похмелья. «Киро, ты где пропадал?» Майло первым не удержался от любопытства. «У магов яда вообще-то все готово. В лучшем виде, как ты просил. Чуешь, знатно воняет. Это мы воздух испортили». Он был очень горд собой. Я поставил опустошенный стакан на стол и принюхался. «Чем воняет?» Все заржали. «Такую вонь сложно не заметить, командир. У тебя насморк, что ли?» Гровер скривился. «Мы тут чуть не сдохли, пока тебя ждали. Пришлось окно открывать и проветривать. Эмиль пару раз приходил и сказал, что таких вонючек, как мы, он бы не стал терпеть в своем общежитии. И вообще пересмотрел бы режим питания, раз у нас такое несварение желудка и газы. Хотя это были всего лишь остатки вони. «Ты что, вообще не ощущаешь?» Я снова принюхался. «Ничего. Видимо, меня настиг еще один побочный эффект распития непроверенных напитков». «Неважно», — отмахнулся я. «Ну так что у нас? Все готово?» Майло откинулся на спинку стула и поиграл бровями. А Рин достала из-под стола небольшую коробку с пятью мензурками. «Вот», — объявила она с загадочным видом. «Здесь все, что ты просил. Проверяй. Некоторые смолы пришлось делать в попыхах, а для одного рецепта Таби и Майла кое-что стянули из лаборатории Адами Барбара. Мы старались. С таким набором ты заставишь Ниманда сдохнуть, в глазах, как минимум. Только никак не могу понять, почему мы готовим твою атаку тайно». «Чтобы застать его врасплох», — моментально наврал я. «Чем меньше народу знает, тем лучше». Видели же, как студенты среагировали на его послание? Многие испугались. При упоминании Ниманда мне стало не по себе. И не от того, что я его боялся, а от того, что пришлось обманывать своих же, чтобы вытащить Бронона. С другой стороны, как бы я им объяснил, зачем мне спасать какого-то непонятного полумага, их прямого врага? Не говорить же, что он мой родной брат. Никто в это все равно не поверит. Урезонив совесть, я полез в коробку. Неплохо. Очень даже неплохо. Маги яда добыли весь набор, что я просил. В первой склянке находилась прозрачная жидкость, во второй — ядовито-зеленая. Еще в двух склянках имелась сыпучая субстанция одинаковых черных цветов, а в последней лежали две маленьких синих таблетки, вроде круглого драже. Стоило сказать, Рин, какие эффекты мне нужны, в названиях ядов и смол я не разбирался, И вот она, как рьяная отличница, уже преподнесла мне все четко по списку. А еще к каждой баночке приклеила листок, где расписала действие смеси и его название, чтобы я не запутался. И запомни, просто черный порошок это смола исцеления, а черный с блеском это взрывная жвачка, обозначила Рин строго. Обе смолы имеют рассыпчатый состав, но стоит их смять, как они становятся тягучими, понял? «Только действия у них разные. Смотри, не перепутай. Учти, что красным карандашом помечены две самые опасные смеси. Работай с ними аккуратно». Также один яд пришлось заменить аналогом, которым может пользоваться любой маг, а не только маг яда. Аналоги обладают втрое меньшей силой, но все же это лучше, чем ничего. «Ты же не всемогущий, в конце концов», — заметил Майло. «Тут он был прав, конечно». «Молодцы, спасибо» улыбнулся я, проводя ладонью по закупоренным склянкам. «То, что надо». Довольные собой, Рин и Майло переглянулись, и тут же слово взял Гровер. «Короче, Кира, мы с ребятами сделали все, что надо. Наши ратники все до единого согласились помочь тебе и Белой Сове. Будем ждать сигнала. Также мы договорились с теми, кого ты указал. Они обещали быть готовыми вовремя, секунда в секунду». Три координатора, три вахтера и наш Эмиль. Угадай, с кем сложнее всего было договориться. Вопрос не требовал ответа, поэтому все лишь многозначительно усмехнулись. Отличная работа, кивнул я и перевел взгляд на пузыря Филли. Толстяк пожал плечом. Настал меньше. Две девчонки, что были в группе сегодня после обеда, покинули школу. Их забрали родители. «Сказали, что в Тронстронге их дочери больше не будут учиться. Так что нас теперь двое, я и Тайрубиш, оба из Флаво. Силовая аура у нас будет вдвое меньше, чем тебе надо». А взамен никого не нашлось? Пузырь покачал головой. За последние несколько дней из нашего факультета ушли около десяти человек, а доноры силы не такие уж многочисленные маги. Остальные просто боятся» поэтому отсиживаются в стороне. Я переглянулся с Рин, Майло и Гровером. По мрачности их взглядов все было понятно без слов. Похоже, все они уже слышали о новой школе Капиату. Слух распространился быстро, хотя сама школа еще даже не открылась. Начался отток студентов из Тронстронга, и связь ухода учеников с новым детищем Скендеров была очевидной. «Говнюки!» — сквозь зубы ругнулся Гровер. «Преподаватели переманивают, студентов переманивают. Слышали, что уже четыре учителя покинули Стронга?» «И среди них Аллан Норприс и некий Тизив. уточнил я, нахмурившись. «Ты откуда знаешь?» — удивился Майло. «Это внутренние дела факультета Ядов и Смол». Случайно узнал, когда был в Кэролеме. «Да, это Аллан Норприс и Тизив Ибок», — подтвердил Арин с грустью. «Хорошие преподаватели, одни из лучших». Особенно тизив Ибок. У него, говорят, маленькая дочь сильно болеет. Нужны деньги. Он далеко не богач, а все его сбережения ушли на лечение ребенка. Поэтому он согласился перейти в школу Капиату. Там обещали хорошее вознаграждение. Наша школа не может столько платить. Все считают, что Стронги совсем на мели, а императорская казна больше не способна поддерживать трон Стронг, и дальше будет только хуже. В комнате опять воцарилось мрачное молчание. «Ладно, вернемся к делу», — вздохнул я, опять обратившись к пузырю Филли. «Будем использовать то, что есть. Ты и Тай рубишь постарайтесь на пределе возможности. Если повезет, я попрошу помочь Буфа Такиса». Услышав имя Буфа, пузырь Филли уважительно кашлянул. «Да мы по сравнению с ним, котята. Если Буф поможет, то мы справимся». Я огляделся. А где Зак? Все вдруг изобразили загадочность. Первым не выдержал гровер, заржав как придурок. Киро, если б ты знал, где он! Его смех подхватили остальные, даже серьезный Арин, и только когда мне в ухо прогудело Бу! голосом Зака, я догадался, в чем дело. Правда, все равно вздрогнул от неожиданности и, кажется, даже побледнел. После моей реакции все укатились со смеху. Я вытянул руку в сторону звука, но там никого не оказалось. Ну а новое «бу» прозвучало уже с другой стороны. В итоге я и сам не сдержал смеха, а потом засмеялся и Зак. Он сдернул с головы маскировочный балахон охотника-валькири и прижался к ближайшей стене спиной. Смотрелось это забавно, поэтому породило новый приступ смеха. У стены зависла хохочущая до слез голова Зака, а тело будто бы не было, только ткань балахона дрожала, но казалось, что дрожит стена. Маскировка охотничьей накидки работала на отлично. Только если сильно всмотреться, то можно было заметить неявное искривление линий и немного другой оттенок настоящих предметов. Накидка была хороша. Она моментально подстраивалась под краски окружающей среды, и, что самое главное, не давала тени, поэтому делала хозяина замаскированным почти до невидимости. Через некоторое время Зак рассекретился полностью с головы до ног. Теперь на нем был надет просто обычный темный балахон. «Ровно полчаса! Испытание прошло успешно», — объявил Зак. «Мы коллективно его заряжали. Причем сначала долго изучали заклинание. Оно сложное в произношении». Да и зарядить вышло только с третьего раза, хоть и целых семь человек хором заклинания читали. Но все же получилось. Ты даже не заметил, что я около тебя все это время стоял и корчил рожи. Круто же, а? Порой, когда ты перемещался, плащ не всегда срабатывал быстро, заметила Рин, снова став серьезной отличницей. Тебя было видно. Ваше заклинание работает не в полную силу, и Киру нужно предупредить, а не хвастаться, замалчивая недоработки. Зак поморщился. Зануда. Просто ты знала, что я там нахожусь. А Киро не знал, поэтому даже не заметил меня. Вот и все дела. Я оглядел накидку на Заке. Великолепно. В моем лексиконе даже не нашлось другого слова, чтобы описать восторг от работы магов-словесников. Пусть даже не совсем полноценную. Они умудрились повторить заклинание мастера пятой высоты, хоть и сделали это всемиром, да и эффект продлился всего полчаса, но все равно это была отличная новость. В итоге для моего отхода из гнездовья все было подготовлено. Хотя я допускал, что помощь студентов мне может и не понадобиться, но решил все же подстраховаться, поэтому все, что смог организовать на случай, если что-то пойдет не так, я организовал. В целом же Стронг надеялся на то, что я покину город отбросов точно так же, как и проникну туда — с помощью делегации. Ближе к десяти вечера Эмиль разогнал всю нашу компанию. Ребята уже успели посерьезнить и снова вспомнить об опасности. Каждый пожал мне руку перед уходом, Арин крепко обняла. В этот момент в комнату наведалась Таби, а за ней пришла и Триш. Таби отодвинула сестру и кинулась мне на шею чуть не со слезами. «Киру, прошу тебя, будь осторожнее, ладно? Мы тебя так любим!» Я кое-как ее от себя отлепил. Потом настала очередь Триш. Обняв меня, она спросила шепотом, чтобы никто не слышал. «А с тобой пойти нельзя?» Я покачал головой и ответил тоже шепотом: «Ты нужна мне здесь. Присмотри за моими сестрами, ладно?» Попрощавшись со всеми, я, наконец, остался только с Майло и Заком. Они-то и помогли мне доделать оставшиеся дела. До полуночи мы разбирались с костюмом, Который принес мне гардеробщик. Это была униформа из охраны гнездовья. Судя по тому, что я читал про полумагов, то город охраняли особи из касты ладчей. По силе они заметно уступали вуррам, но зато превосходили уотов. Ладчи были прирожденными солдатами и воинами, отлично владели маскировкой, псионными ловушками и огненной стихией. Прямо скажем, парни не из самых простых. На службе они носили китель из черного сукна с зелеными нашивками на вороте и широкий ремень из бычьей кожи, к которому крепились ножны для меча длиной меньше метра и двух кинжалов разной длины. Под китель латчи надевали серую рубашку, а на ноги зеленые брюки и черные ботинки на шнурке. Голову покрывали специальным платком, повязанным как бандана из ткани черного цвета с вышивкой, родовым гербом ее, Драконом, сидящим на вершине горы и изрыгающим огонь в небо. Еще были перчатки. Отличные кожаные перчатки с перфорацией на ладони. Они прикрывали не только мою метку мага, но и перстень на правой руке. На нем ведь имелась гравировка, половина спирали Райфу, метка семьи Нобу, Отличная опознавательная отметина. Спрятав перстень, я убрал и браслет из маг-металла. Пришлось сунуть его под манжету рубашки. Когда я напялил на себя формулача, Майло поморщился. «Ну и безвкусица!» «Это же герб полумагов!» — прищурился Зак. «Ты в новый Ледан, что ли, собираешься?» «Вроде того». Я натянул платок на лоб и подоткнул под ткань выбившиеся волосы. «Не сойдешь ты за полумага, Киро!» — усмехнулся Майло. «Тебе бы голову побрить, ну и зубы напильником подровнять, еще чернил в глаза накапать» тогда издалека может и будешь похож на самом деле я уже думал насчет того чтобы полностью побрить голову но когда увидел рисунки фантея и униформу полумагов то понял что можно побрить немного так чтобы волосы не торчали из-под банданы снизу в итоге я убрал волосы только в нижней части затылка а челку зачесал назад и снова повязал черный платок вот теперь лучше будто реально лысый оценил Майло с видом знатока полумагов. «Если не будешь открывать рот, то и зубы не заметят. А что с глазами?» «С глазами поможет яд». Майло мне даже договорить не дал, вскочил и замахал руками. «А я все думал, нахрена тебе яд, убивающий цвет? Целых две дозы. Вот зачем! Только он опасный, дружище. Он же используется только как краска для внешнего применения. Его в воде разводят и кистью мажут». «Как ты глаза-то себе намажешь?» Рин сказала, что в мелкой дозе и одну таблетку в сутки можно проглотить, — ответил я. Эффект продлится пять часов. Рин написала, что яд опасный, но добавила в таблетки порошок, смягчающий действие на желудок и усиливающий на глаза. Яд уберет цвет только у определенных органов и почти не будет их жечь, даже глазные яблоки. Майло снова поморщился. «Ты псих!» но я горжусь, что знаком с тобой. Правда, я даже не знаю, чего все-таки больше. Того, что ты псих или того, что я горжусь? Хм. Когда парни легли спать, я закрылся в ванной и еще час провозился с обработкой кителя и брюк прозрачной ядовитой пропиткой. Потом приготовил все мензурки, которые нужно будет забрать с собой, сложил вещи, чтобы ничего не упустить и не забыть, после чего еле заставил себя идти спать. В итоге проворочился два часа в нервной полудреме. Какой там спать, когда утром нужно отправляться туда, откуда я, возможно, никогда не вернусь? Проснулся я от кошмара. Жуткая картина стояла перед глазами, а в память врезалась каждая деталь. Каждая чёртова деталь той самой хрени, что мне снилось. Как я падал в бездну, как меня рвали на части чьи-то треугольные зубы, как мои глаза сжигал яд, и я слеп, слеп, слеп, а потом меня избивали, перекатывали ногой и сбрасывали в воду. В этот момент я и проснулся. Хотелось бы забыть все, что мне снилось, но нет. Побочный эффект от напитка, выпитого в компании, Лючи снова напомнил о себе. Теперь несколько ночей подряд моя память будет записывать все, что мне приснится — «Да уж, чего только не вытерпишь ради брата». Спать я больше не ложился. Через час все равно нужно было вставать, хотя была глубокая ночь. Взбодрился холодным душем, быстро перекусил тем, что осталось от ужина, потом перед зеркалом в ванной натянул на себя форму полумага, тщательно застегнул каждую зеленую пуговицу кителя, закрепил ремень и проверил все ножны. С костюмом гардеробщик постарался на славу, Но вот оружие подобрал, какое смог найти в арсенале школы. Оно, скорее всего, сильно отличалось от того, что носили полумаги. Но уж какое и есть. Одевшись, я закрепил шнурки на ботинках и плотно повязал платок на голову. А затем высыпал на ладонь одну синюю таблетку из склянки. Яд, убивающий цвет. До выхода на улицу оставалось 15 минут, и настало время выпить отраву от Рин. Стоя перед зеркалом, я без раздумий сунул пилюлю в рот и запил целым стаканом воды, чтобы яд хорошо растворился. Несколько минут мой организм никак не реагировал. До выхода на улицу оставалось 10 минут, а я продолжал смотреть на себя в зеркало. Еще минута через три в лобной части черепа заныло. Я стиснул зубы и продолжил ждать. Заныло сильнее. Зубы скрипнули от боли. В глазах потемнело. И на несколько секунд я потерял зрение. Странно, но даже в этот момент я не сводил взгляда с зеркала. Прошла пара минут. Еще одна. Осталось четыре минуты до выхода. Зрение восстановилось на третьей минуте. Я бросил на себя изучающий взгляд бледный, прямой и высокий парень в черной бандане, в черном кителе с зелеными гербовыми нашивками на отложном воротничке. С виду действительно будто лысый. И глаза. Эти глаза моя память запомнит навсегда. Жуткие глазницы, наполненные маслянистой чернотой, как у грёбанного сатаны. Веки жгло болью, но эту боль можно было терпеть. Я забрал с собой все, что нужно, компактно растолкав по тайникам в униформе. Их гардеробщик Нот сделал для меня специально. Вот теперь все. Нужно выходить. Пока я возился в ванной, Зак и его ребята должны были еще раз зарядить ткань охотничьей маскировки, причем точно по времени. Правда, когда я вернулся в комнату, там меня встретил не только Зак, а все студенты, вызвавшиеся помочь. Теперь их было двадцать. Они молча стояли и смотрели на меня, будто пришли на заупокойную мессу. Зак подал мне заряженный балахон. «Удачи, дружище», — сказал он за всех. Я кивнул. «Спасибо». И быстро вышел в коридор. Эмиль, дежуривший у двери, поднялся со стула и вытянулся во весь рост. Вахтер проводил меня взглядом. Форма полумага ему была хорошо знакома по прошлым боям при осаде гнездовья. Увидев ее, он поджал губы, его глаза блеснули. «Удачи, сынок», — сказал он, когда дверь уже за мной закрывалась. На улице было пусто и темно. Я преодолел центральную улицу квартала спешным шагом, но плащ Валькири пока надевать не торопился. Как только я его надену, начнется отсчет моего драгоценного получаса маскировки. У школьного портала меня встретила Лючи. Девушка точно так же, как и Эмиль, проводила меня торжественным и печальным взглядом. Я не стал останавливаться около нее, чтобы не тратить время. Все, что нужно, мы друг другу сказали еще вчера». Люча стояла поодаль от мостика из магметалла, ведущего к крыльцу, но вот же черт, ноги остановились сами по себе. Портал выглядел совсем иначе. Вместо замка Трон Стронг с хлопающими красными флагами с буквой «Т» стоял грандиозный дворец с совершенно другим фасадом, более богатый и вычурный, нежели школа Стронга. Несложно было догадаться, что директор школы изменил неболу, И теперь портал сопровождала иллюзорная копия императорского дворца Атласа. Точнее, всего лишь часть его, но даже от этого куска строения дух захватывало: Роскошный и монументальный вид. Острые конусы башен, колонны, голубые флаги Атласа. По мостику я прошел к воротам. Те стояли распахнутыми, а внутри по золотой сверкал просторный белый холл, и стояли четыре кареты, запряженные трехрогими белыми лошадьми-монстрами среднего круга. Благодаря буфу я точно знал, кто в какой карете поедет, но сейчас никого в портале не было, ни пассажиров, ни кучеров. Лючи предоставила мне возможность прийти в портал раньше всех и выбрать место для тайного перемещения до гнездовья. Я еще раз окинул взглядом кареты и приступил к задуманному.